Вот, например, что такое по случаю. Как-то в Кенгире всю тюрьму вывели из тюрьмы. Делать саман. Внезапно налетел пыльный буран, какой бывает в Казахстане. Все темнеет, солнце скрывается, горстями пыли и мелкого камня больно бьет в лицо, так что нельзя держать открытыми глаза. Никто не был готов бежать так внезапно. А Николай Крыков подбежал к зоне, Бросил на проволоку телогрейку, перелез, весь исцарапавшись за зону, и скрылся. Буря прошла. По телогрейке на проволоке поняли, что убежал. Послали погоню на лошадях. На поводках у всадников собаки. Но холодная буря начисто смела все следы. Крыков пересидел погоню в куче мусора. Однако на другой день надо ж было идти, и машины, разосланные по степи, поймали его. Первый лагерь Тенно был Новорудное, близ Джесказгана. Вот то главное место, где обрекают тебя погибнуть. Именно отсюда ты должен и бежать. Вокруг пустыня, где в солончаках и барханах, где скрепленные дерном или верблюжьей колючкой. Местами кочуют по этой степи казахи со стадами, местами нет никого. Рек нет, набрести на колодец почти невозможно. Лучшее время для побегов — апрель и май. Кое-где еще держатся озерки оттаяния. Но это отлично знают и охранники. В это время устражается обыск выходящих на работу и не дают с собой вынести ни лишнего куска, ни лишней трепицы Той осенью, 1949 года, три беглеца — Слободенюк, Базиченко и Кожин — рискнули рвануть на юг. Они думали пойти там вдоль реки Сарысу и на Кзылорду. Но река пересохла вся. Их поймали при смерти от жажды. На опыте их Тенну решил, что осенью не побежит. Он аккуратно ходит... КВЧ, ведь он не беглец, не бунтарь, он из тех рассудительных заключенных, которые надеются исправиться к концу своего 25-летнего срока. Он помогает, чем может, он обещает самодеятельность, акробатику, мнемотехнику, а пока, перелистав все, что в КВЧ есть, находит плохонькую карту Казахстана, не кумом. Так. Есть старая караванная дорога на Джусалы, 350 километров. По ней может попасться и колодец. И на север к Ишиму 400, здесь возможны луга. А к озеру Балхаш 500 километров чистой пустыне Бет-Пагдала. Но в этом направлении вряд ли погонится Таковы расстояния, таков выбор. Что только не протеснится через голову пытливого беглеца. Иногда заезжает в лагерь ассенизационная машина, цистерна с кишкой. Горловина кишки широка. Теннов вполне мог бы в нее влезть, внутри цистерны стоять согнувшись. И после этого пусть бы шофер набирал жидких нечистот, только бы не до самого верха. Будешь весь в нечистотах, по пути может захлебнуть, затопить, задушить. Но это не кажется Тенна таким гадким, как рабски отбывать свой срок. Он проверяет себя, готов ли. Готов. А шофер? Это пропускник, краткосрочник, бытовик. Тенна курит с ним, присматривается. «Нет, это не тот человек». Он не рискнет своим пропуском, чтобы помочь другому. У него психология исправительно-трудовых. Помогает другому дурак. За эту зиму Тенна составляет и план, и подбирает себе четырех товарищей. Но пока, согласно теории, идет терпеливая подготовка по плану, его один раз нечаянно выводят на только что открытый объект, каменный карьер. Карьер в холмистой местности, из лагеря не виден. Там еще нет ни вышек, ни зоны, забиты колья, несколько рядков проволоки. В одном месте в проволоке перерыв — это ворота. Шесть конвоиров стоят снаружи зонки, ничем не приподнятые над землей. А дальше за ними апрельская степь в еще свежей зеленой траве, и горят тюльпаны, тюльпаны. Не может сердце беглеца вынести этих тюльпанов и апрельского воздуха. Может быть, это и есть случай. Пока ты не на подозрении, пока ты еще не в режимке, теперь-то и бежать. За это время Тенна уже многих узнал в лагере и сейчас быстро сбивает звено из четверых. Миша Хайдаров... Был в советской морской пехоте в Северной Корее. От военного трибунала бежал через 38-ю параллель, не желая портить хороших прочных отношений в Корее. Американцы выдали его назад. Четвертная. Яздик шофер-поляк из армии Андерса свою биографию выразительно излагает по двум своим непарным сапогам. Сапоги Один от Гитлера... Один от Сталина. И еще железнодорожник из Куйбышева, Сергей. Тут пришел грузовик с настоящими столбами для будущей зоны и мотками колючей проволоки. Как раз к началу обеденного перерыва. Звено Тенно, любя каторжный труд, а особенно любя укреплять зону, взялось добровольно разгружать машину и в перерыв. Залезли в кузов. Но так как время все-таки было обеденное, шевелились, еле еле и соображали. Шофер отошел в сторонку. Все заключенные лежали кто где, грелись на солнышке. Бежим или нет? С собой ничего. Ни ножа, ни снаряжения, ни пищи, ни плана. Впрочем, если на машине, то по мелкой карте Тенну знает. Гнать на джезды и потом на улутау. Загорелись, ребята. Случай, случай. Отсюда к воротам на часового получается под уклон. И вскоре же дорога сворачивает за холм. Если ехать быстро, уже не застрелит. И не оставят же часовые своих постов. Разгрузили. Перерыв еще не кончился. Править ездику. Он соскочил, полазил около машины. Трое тем временем лениво легли на дно кузова, скрылись. Может, не все часовые и видели, куда они делись. Яздик привел шофера. Не задержали разгрузкой. Тогда и закурить. Закурили. Ну, заводи. Сел шофер в кабину, но мотор, как назло, почему-то не заводился. Трое в кузове плана яздика не знают и думают сорвалось. Яздик взялся ручку крутить все равно не заводится. Яздик уже устал, предлагает шоферу поменяться. Теперь яздик в кабине. И сразу мотор заревел, и машина покатилась уклоном наворотного часового. Потом яздик рассказывал, он для шофера перекрывал краник подачи бензина, а для себя успел открыть. Шофер не спешил сесть, он думал, что яздик остановит, Но машина со скоростью прошла ворота. Два раза стой, машина идет. Пальба часовых, сперва в воздух. Очень уж похоже на ошибку. Может и в машину? бегалицы не знают, они лежат. Поворот. За холмом ушли от стрельбы. Трое в кузове еще не поднимают голов. Тряска, быстро, и вдруг остановка. И яздик кричит в отчаянии, не угадал он дороги, уперлись в ворота шахты, где своя зона, свои вышки. Выстрелы, бежит конвой, беглецы вываливаются на землю ничком и закрывают голову руками. Конвой же бьет ногами и именно старается в голову, в ухо, в висок и сверху в хребет. Общечеловеческое спасительное правило «лежачего не бьют» не действует на сталинской каторге. У нас лежачего именно бьют, а в стоячего стреляют. Но на допросе выясняется, что никакого побега не было. Да, ребята дружно говорят, что дремали в машине, машина покатилась, тут выстрелы, Выпрыгивать поздно, могут застрелить. А Яздик неопытен, не мог справиться с машиной. Но не в степь же рулил, а к соседней шахте. Так обошлось побоями. Еще много побегов предстоит Мише Хайдарову. Даже в самое мягкое хрущевское время, когда беглецы затаятся, ожидая легального освобождения, Он со своими безнадежными, для прощения дружками, попытается бежать со всесоюзного штрафника Анзеба-307. Пособники бросят под вышки самодельные гранаты, чтобы отвлечь внимание, пока беглецы с топорами будут рубить проволоку за предки. Но автоматным огнем их задержат. А побег по плану готовится само собой. Делается компас. Пластмассовая баночка, на нее наносятся румбы. Кусок намагниченной спицы сажается на деревянный поплавок. Теперь наливают воды. Вот и компас. Питьевую воду удобно будет налить в автомобильную камеру и в побеге нести ее как шинельную скатку. Все эти вещи и продукты, и одежду постепенно носят на док, деревообделочный комбинат, с которого собираются бежать, и там прячут в яме близ пилорезки. Один вольный шофер продает им камеру. Наполненная водой, лежит уже и она в яме. Иногда ночью приходит эшелон. Для этого оставляют грузчиков на ночь в рабочей зоне. Вот тут-то и надо бежать. Кто-то из вольняшек, запринесенную ему из зоны казенную простыню, наши цены, перерезал уже две нижние нити колючки против пилорезки. И вот-вот подходила ночь разгрузки бревен. Однако нашелся заключенный, казах, который выследил их яму-заначку и донес. Арест, избиение, допросы. Для Тенна слишком много совпадений, похожих на побеги. Когда их отправляют в кенгирскую тюрьму, и Тенно стоит лицом к стене, руки назад, мимо проходит начальник КВЧ, капитан, останавливается против Тенно и восклицает «Эх ты! Эх ты!» А еще самодеятельностью занимался. Больше всего его поражает, что беглецом оказался разносчик лагерной культуры. Ему в день концерта выдавали лишнюю порцию каши, а он бежал. Что ж еще человеку надо? 9 мая 1950 года, в пятилетие Победы, фронтовой моряк Тенно вошел в камеру знаменитой кингирской тюрьмы. В почти темной камере с малым окошком наверху нет воздуха, но множество клопов. Все стены покрыты кровью раздавленных. В это лето разоражается зной в 40-50 градусов, все лежат голые. Попрохладнее под нарами, но ночью с криком оттуда выскакивают двое. На них сели фаланги. В кингирской тюрьме избранное общество, свезенное из разных лагерей. Во всех камерах Беглецы с опытом, редкий подбор орлов. Наконец попал Тенно к убежденным беглецам. Сидит здесь и Иван Воробьев, капитан, герой Советского Союза. Во время войны он был партизаном в Псковской области. Это решительный человек, неугнетаемого нрава. У него уже есть неудачные побеги и еще будут впереди. На беду он не может принять тюремной окраски, при помогающей беглецу. Он сохранил фронтовую прямоту, у него начальник штаба, они чертят план местности и открыто совещаются на нарах. Он не может перестроиться к лагерной скрытости, к хитрости, и его всегда продают стукачи. Бродил в головах план — схватить надзирателя, При выдаче вечерней пищи, если будет он один, его ключами отворить все камеры, ринуться к выходу из тюрьмы, овладеть им, затем, открыв тюремную дверь, лавиной броситься к лагерной вахте, взять вахтеров на прихват и вырваться за зону в начале темного времени. Стали выводить их на стройку жилого квартала. Возник план уползти по канализационным трубам. Но планы не дошли до осуществления. Тем же летом все это избранное общество заковали в наручники и повезли почему-то в Спаск. Там их поместили в отдельно охраняемый барак. На четвертую же ночь убежденные беглецы вынули решетку окна, вышли в хоздвор, беззвучно убили там собаку, и через крышу должны были переходить в огромную общую зону. Но железная крыша стала мяться под ногами, и в ночной тишине это было как грохот. У надзора поднялась тревога. Однако, когда пришли к ним в барак, все мирно спали, и решетка стояла на месте. Надзирателям просто померещилось. Не суждено. Не суждено пребывать им долго на месте. Убежденных беглецов, как летучих голландцев, гонит дальше беспокойный их жребий. И если они не убежали, то везут их. Теперь эту всю пробивную компанию перебрасывают в наручниках в экибастузскую тюрьму.